и присел над самым бортиком. Показал МакМёрфи руку. Видишь, гипс. МакМёрфи смотрел на здоровенную руку. Браток, у тебя нет на руке гипса. Спасатель только ухмыльнулся. Вот. А гипс у меня потому, что получил тяжёлый перелом в последней игре с Кливленскими коричневыми. Не могу надеть форму, пока рука не срастётся и не снимут гипс. Сестра у меня в отделении говорит, что лечит руку в тайне. Ага, говорит. Если не буду давать ей нагрузку, она снимет гипс, и тогда вернусь в клуб. Он опёрся кулаком на мокрый кафель. Встал на три точки проверить, как ведёт себя рука. МакМёрфи посмотрел на него с минуту, потом спросил: "Давно ли он ждёт от них известие, что рука сраслась и можно выйти из больницы?" Спасатель медленно поднялся и потёр руку. Вид у него был такой, как будто тон обиделся на вопрос МакМёрфи, как будто его обвинили в том, что он нежный и носится со своими болячками. "Я на принудительном лечении", сказал он.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 и пошёл к своему спасательному стулу, забрался по лестнице на стул, как пьяная горилла, и посмотрел на нас оттуда, выпятив нижнюю губу. Меня забрали за пьяное хулиганство, и я тут 8 лет и 8 месяцев, сказал он. Багмиорши оттолкнулся от бортика и поплыл стоя, задумчивый.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 в нижней ванне, через которую все должны пройти, лежал малый из их отделения. У него была большая губчатая розовая голова и раздутые таз и ноги, будто кто схватил пузырь с водой и сжал посередине. Он лежал на боку в нижней ванне и повизгивал, как сонный тюлень. Чесвик с хардингом подняли его на ноги. Но он тут же лёг обратно. Голова его плавала в дезинфекции. МакМёрфи наблюдал, как они поднимают его второй раз. Что ещё за чудо, спросил он. У него гидроцефалия, сказал Хардинг, кажется, какое-то лимфатическое нарушение. Голова наполняется жидкостью. Помоги поднять.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 МакНёрфи сидел там, разглядывая колоду карт, которые то исчезали вдруг у него в руках, то появлялись. Он даже головы не поднял. Стало ужасно тихо. Только шлёпали сальные карты, да тяжело дышал Чесвик. Надо же что-то делать, вдруг закричал Чесвик. Я не маленький. Он топнул ногой, Я огляделся так, как будто заблудился, и вот-вот заплачет. Он стиснул кулаки и прижал к своей пухлой грудке. Кулаки были как розовые мячики на зелёном и стиснув он их так, что весь дрожал. Он раньше-то большим не казался. Он был низенький и толстый, с лысой макушкой, которая светилась как розовый доллар. А сейчас, когда он стоял один-оденёшенник посреди дневной комнаты, он вообще выглядел крохотным. Часвик посмотрел на МакМёрфи, но тот на него не смотрел. И тогда он стал обводить глазами весь ряд острых ища подмоги. И все по очереди отводили взгляд, не хотели его поддержать. И паника у него на лице проступала всё сильнее и сильнее.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 Слышен был мокрый стук, когда его тащили вверх по ступенькам. Когда они возвратились и сели, старшая сестра повернулась к цепочке острох. С тех пор, как удащили Чесвика, никто не проронил ни слова. "Будет ещё дискуссия?" спросила она о нормировании сигарет гляжу на зачёркнутую строчку лиц у стены напротив меня глаза мои доходят до угла где МакМёрфи в своём кресле отрабатывает одноручный съём колоды и белые трубки в потолке снова накачивают замороженный свет чувствую его лучи проходят в самый мой живот МакМёрфи перестал заступаться за нас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 Он спору быть не может. Я понимаю, что он делает. А однажды утром это поняли все острые. Поняли, почему он на самом деле отступил и что они просто обманывали себя, когда фантазировали о всяких других причинах. Он молчит о разговоре со спасателем, но они поняли. Наверное, сестра передала это ночью в спальню по тонким линиям в полу.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 что он не может поступить иначе. Даже Чесвик понял и не держал на Макмерффе зла за то, что он не затеял скандала из-за сигарет. Чесвик вернулся из Буйново в тот же день, когда сестра передала известие в спальню по проводам, и сам сказал Макмерффу, что понимает, почему он себя так вёл. И что мне ничего не придумаешь в таких обстоятельствах. И если бы он вовремя подумал о том, что Макс здесь на принудительном лечении, то, конечно, не подставил бы его. Он сказал это Макмёрфею, пока нас вели в бассейн. Но как только мы подошли к бассейну, он сказал: "А всё-таки хотелось бы что-нибудь сделать" и нырнул в воду. И почему-то пальцы у него застряли в решётке, закрывавшей спускную трубу на дне бассейна.